«Пятница. Три часа. Кое-что прибавилось. В ловушку зеркала я уже попадался. Зеркала я избегаю. Но зато я попал в другую ловушку. Ловушку окна. Праздный, вяло уронив руки, подхожу к нему. Стройплощадка. Забор. Старый вокзал. Старый вокзал. Забор. Стройплощадка. Зеваю так широко, что на глазах выступают слезы. В правой руке у меня трубка, в левой кисет. Надо набить трубку, но сил у меня нет. Руки висят, как плети. Прижимаюсь лбом к оконному стеклу. Меня раздражает эта старуха. Взгляд растерянный, но упорно семенит вперед. Иногда пугливо останавливается, словно почуяв невидимую опасность. Вот она уже под моим окном. Ветер облепил ей колени юбкой. Остановилась, поправляет платок. Руки у нее дрожат. Двинулась дальше. Теперь я вижу ее со спины. Старая перечница. Наверное, сейчас свернет направо на бульвар Нуара. Ей осталось пройти метров сто. С ее скоростью это займет еще минут десять. Целых десять минут мне придется глядеть на нее, прижавшись лбом к стеклу. Еще раз двадцать она остановится, засеменит дальше, остановится снова. Я вижу будущее. Оно здесь, на этой улице. Разве чуть более блеклое, чем настоящее? Какой ему прок воплощаться в жизнь? Что это ему даст? Старуха, ковыляя, уходит дальше. Останавливается, заправляет седую прядь, выбившуюся из-под косынки. Она идет. Она была там, теперь она здесь. Не пойму, что со мной. Вижу я ее жесты или предвижу. Я уже не отличаю настоящего от будущего. И однако что-то длится, что-то постепенно воплощается. Старуха плетется по пустынной улице, переставляя грубые мужские ботинки. Вот оно, время в его ноготе. Оно осуществляется медленно, его приходится ждать, а когда оно наступает, становится тошно, потому что замечает, что оно давно уже здесь. Старуха дошла до угла, теперь она превратилась в узелок черного трепья. Что ж, пожалуй, это что-то новое, только что она была не такой, когда находилась в той стороне. Но новизна это тусклая, заезженная, неспособная удивить. Сейчас старуха свернёт за угол. Старуха сворачивает. Проходит вечность. Я отрываюсь от окна, бреду, шатаясь по комнате. Влипаю в зеркало, смотрю на себя с омерзением. Еще одна вечность. Наконец, избавился от своего изображения. Валюсь на постель. Гляжу в потолок. Хорошо бы заснуть. Спокойно. Спокойно. Вот я уже не чувствую, как скользит, задевая меня время. На потолке я вижу картинки. Сначала круги света, потом кресты. Все это порхает. А вот и новая картинка, на сей раз в глубине моих закрытых глаз. Это громадное, коленопреклонённое животное. Я вижу его передние лапы и вьючное седло. Остальное скрыто туманом все же я его узнаю. Это привязанный к камню верблюд, которого я видел в Марракеше. Он шесть раз подряд становился на колени и снова вставал, а мальчишки смеялись и криками подзадоривали его. Два года назад это было удивительно. Стоило мне закрыть глаза, и голова начинала гудеть, как улей. Передо мной вставали виденные когда-то лица, деревья, дома. Японка из Камаиси которая ногишом мылась в бочке, убитый русский с огромной зияющей раной, а рядом лужа его крови. Я ощущал во рту вкус мускуса, в ноздрях запах масла, разливающийся в полдень по улицам Бургаса, запах укропа, плывущий по улицам Татуана. Слышал пересвист греческих пастухов. Все это волновало меня. Но эта радость давно уже стерлась. Неужели сегодня она возродится вновь? Знойное солнце в моей голове деревянно плывет, как изображение в волшебном фонаре. За ним следует клочок синего неба. Дёрнувшись несколько раз, оно застыло. Я весь позолочен им изнутри. От какого марокканского, а может, алжирского или сирийского дня оно вдруг оторвалось? Я отдаюсь потоку, уносящему меня в прошлое. Мекнес. Как он выглядел, этот горец, напугавший нас в узенькой улочке между Берденской мечетью и прелестной площадью в тени Шелковицы. Он двинулся прямо на нас. А Ни шла справа от меня. Или слева. Это солнце и синее небо — всего лишь обман. Вот уже сотый раз я на него попадаюсь. Мои воспоминания словно золотые в кошельке, подаренном дьяволом. Откроешь его, а там сухие листья. Горца я больше не вижу. Вижу только огромное молочного цвета пятно на месте вытекшего глаза. Впрочем, его ли это глаз? Врач, который в Баку излагал мне принципы устройства государственных арбортариев, тоже был кривым. И когда я пытаюсь вспомнить его лицо, передо мной возникает такой же беловатый шар. У этих двоих как у Норн один общий глаз, и они то и дело им обмениваются. С этой площади в мекносе, хотя я ходил по ней каждый день, еще проще. Я вообще ее больше не вижу. У меня осталось от нее смутное чувство, что она была прелестна. Да еще эти четыре слова, которые слились в одно. Прелестная площадь в Мекносе. Конечно, если я закрою глаза или мутным взглядом уставлюсь в потолок, я могу восстановить ту сцену. Вдали дерево, и на меня бежит какая-то темная коренастая тень. Впрочем, все это я выдумал по ходу дела. Мараканец был высокий, сухощавый, да и увидел-то я его только когда он меня коснулся. Стало быть, я все еще знаю что он высокий и сухощавый. Кое-какие краткие сведения в моей памяти сохранились, но я ничего больше не вижу. Сколько я не роюсь в прошлом, я извлекаю из него только обрывочные картинки, и я не знаю толком, что они означают — воспоминания это или вымыслы. А во многих случаях исчезли и сами эти обрывки, остались только слова. Я еще способен рассказывать и даже слишком хорошо рассказывать разные истории, По части анекдотов со мной не может тягаться никто, кроме морских офицеров и профессиональных рассказчиков. Но теперь от моих историй остался одиностов. В них идет речь о ком-то, кто проделывает то-то и то-то. Но это не я. У меня с ним нет ничего общего. Он скитается по разным странам, о которых я имею представление не больше, чем если бы никогда в них не бывал. Иногда в своих рассказах мне случается упомянуть красивые названия, которые можно вычитать в Атласе. Аранхуэс или Кентербери. Они рождают во мне совершенно новые образы, как бывает с тем, кто никогда не путешествовал. Мою фантазию будут слова. Вот и все. Однако на сотню мертвых историй сохранились одна-две живые. Эти я вызываю в памяти с осторожностью, Не часто, чтобы они не износились. Вы уже одну. Передо мной воскреснет обстановка, действующие люди, их позы. И вдруг, стоп. Я почувствовал потертость. Сквозь основу чувств уже проглядывает слово. Я угадываю, это слово вскоре займет место многих дорогих мне образов. Я сразу останавливаюсь, начинаю думать о другом, не хочу. Перетруждать свои воспоминания. Но тщетно. В следующий раз, когда я захочу их оживить, многие из них уже мертвеют. Я делаю вялую попытку встать, чтобы найти фотографии Мекнеса в коробке, которую я задвинул под стол. Но к чему? Эти возбуждающие средства больше не оказывают действия на мою память. Как-то я нашел под биваром маленькую выцветшую фотографию, улыбающаяся женщина у фонтана. Я долго смотрел на нее, не узнавая. Потом на обороте прочел Они, Портсмут, 7 апреля 27 -го года. Никогда еще я не испытывал с такой силой, как сегодня, ощущение, что я лишен потайных глубин, ограничен пределами моего тела, легковесными мыслями, которые пузырьками поднимаются с его поверхности. Я леплю воспоминания из своего настоящего. Я отброшен в настоящее, покинут в нем. Тщетно я пытаюсь угнаться за своим прошлым, мне не вырваться из самого себя. Стучат. Это самоучка. Я совсем забыл о нем. Я обещал показать ему фотографии, привезенные из моих путешествий. Черт бы его побрал! Он садится на стул. Напряженные ягодицы уперлись в спинку. Негнущийся корпус подался вперед. Спрыгнув на кровать в изножье, я зажигаю свет. Зачем же, месье? И так было очень хорошо. Слишком темно, чтобы рассматривать фотографии. Он не знает, куда девать свою шляпу. Я беру ее у него из рук. Вправду, месье, вы мне их покажете? Конечно. Я действую с расчетом. Я надеюсь, что пока он их рассматривает, он будет молчать. Ныряю под стол, выталкиваю коробку к его лакированным ботинкам и кладу ему на колени охапку почтовых открыток и снимков. Испания и испанская Марокко. Но по его открытому смеющемуся лицу вижу, что горько ошибся, надеясь заткнуть ему рот. Он бросает взгляд на вид Сан-Себастьяна, снятый с горы Игуэльдо. Осторожно откладывает его на стол и несколько мгновений молчит. Потом вздыхает. «Ах, месье, вам повезло». «Если верить тому, что говорят люди, путешествие — лучшая школа. Вы согласны, месье?» Я делаю неопределенный жест. К счастью, он еще не договорил. «Наверное, это переворачивает всю душу. Если бы мне довелось однажды куда-нибудь поехать...» Мне кажется, перед отъездом я описал бы на бумаге все мельчайшие черточки своего характера, чтобы, вернувшись, сравнить, каким я был и каким стал. Я читал, что некоторые путешественники и внешне, и внутренне изменялись настолько, что по возвращении самые близкие родственники не могли их узнать. Он рассеянно вертит в руках толстую пачку фотографий, берет одну и, не глядя, откладывает на стол. Потом напряженно всматривается в следующий снимок, на котором изображена статуя святого Иеронима с кафедры Собора в Бургасе. А вы видели в Бургасе Христа в звериной шкуре? Есть очень любопытная книга месье об этих статуях в звериных шкурах и даже в человечьей коже, а Черную Мадонну. Но она, кажется, не в Бургасе, а в Сарагосе. А может, такая есть и в Бургасе? И паломники целуют. «Правда ведь я говорю о Сарагоской?» И на плите, кажется, сохранился след ее ноги. А плита в каком-то провале? И матери толкают туда своих детей? Не разгибаясь, он двумя руками толкает воображаемого ребенка. Не дать не взять, отвергая дары Артаксеркса. «Ах, месье, обычаи, это... это такая занятная штука!» Задохнувшись... Он выдвинул в мою сторону свою огромную ослиную челюсть. От него несет табаком и стоячей водой. Его прекрасные блуждающие глаза блестят, как огненные шары, а редкие волосы обвели череп запотевшим венчиком. В его черепной коробке самоеды, люди племени Ньям-Ньям, мальгаши и жители огненной земли справляют самые диковинные обряды, поедают своих престарелых отцов и детей. До потери сознания кружат на месте под звуки там-тама, придаются иступлению амока, сжигают своих мертвецов, выставляют их на крышах, пускают по течению в лодках с горящим факелом, совокупляются, с кем попало. Мать с сыном, отец с дочерью, сестра с братом. Увечат и скопляют себя, растягивают губы с помощью плошек, облепляют чересла фигурами чудовищных животных. «Как по-вашему...» Можно вслед за Паскалем повторить, что обычаи — это вторая натура. Он впил со своими черными глазами в мои. Он вымаливает ответ. «Как? Когда?» — отвечаю я. Он переводит дух. «Вот и я так думаю, месье. Но я себе не доверяю. Для этого надо прочитать все. Однако следующая фотография приводит его в экстаз. «Сеговия!» «Сеговия!» — радостно вопит он. «Я читал книгу о Сеговии». И не без достоинства добавляет. «Забыл фамилию автора, месье. У меня бывают такие провалы. На... не... нот... Not... Этого не может быть», — живо возражаю я. «Вы дошли только до Латернь». Я тут же пожалел о своих словах. Ведь он никогда не рассказывал мне по какому методу он читает книги. Это, наверное, тайная мания. И в самом деле он смутился, плаксиво выпятил толстые губы. Потом наклонил голову и с десяток открыток перебрал в полном молчании. Но через полминуты я вижу, что его распирает неудержимый восторг. Он лопнет, если не выскажется. Когда я закончу свое образование, я кладу на это еще шесть лет, «Если мне разрешат, я присоединюсь к студентам и преподавателям университета, которые ежегодно совершают поездку на Дальний Восток. Мне надо бы уточнить кое-какие сведения», — произносит он елейна. «И еще мне хотелось бы пережить что-то неожиданное, новое, словом, прямо говоря, какие-нибудь приключения». Он понизил голос с плутовским видом. «Приключения какого рода?» — удивился я. — Да какие угодно, месье. Например, ты случайно сел не в тот поезд, сошел в незнакомом городе, потерял бумажник, по ошибке тебя арестовали и ночь ты провел в тюрьме. По-моему, понятие «приключения» можно определить так — событие, которое выходит за рамки привычного, хотя не обязательно должно быть необычным. Говорят о магии приключений. Как вы считаете, это выражение справедливо? «Я хотел бы задать вам один вопрос, месье». «Какой?» Он покраснел и улыбнулся. «Может, это нескромно. но все-таки...» Он наклоняется ко мне и спрашивает, полузакрыв глаза. «У вас было много приключений, месье?» «Кое-какие были», — машинально отвечаю я, резко отстранившись, чтобы уклониться от его гнилостного дыхания. Я ответил ему машинально, не подумав. В самом деле, обычно я, пожалуй, даже горжусь тем, что пережил так много приключений. Но сегодня, не успев произнести эти слова, я разозлился на самого себя. Мне кажется, я солгал. Не было у меня в жизни ни единого приключения. Или, вернее, я просто не знаю, что это слово означает. И в то же время на меня наваливается та самая тоска, которая охватила меня четыре года назад в Ханое. Когда Мерсье уговаривал меня поехать с ним, а я молча уставился на кхмерскую статуэтку. И рядом снова оказалась мысль. Та самая огромная белая масса, от которой мне сделалось тогда так мерзко. Четыре года она мне не являлась. Могу ли я вас просить? Начинается маучка. Черт побери! «Конечно, чтобы я рассказал ему одно из этих пресловутых приключений. Но я больше ни слова не вымолвлю на эту тему». «А вот это...» — говорю я, перегнувшись через его узкие плечи и тыча пальцем в один из снимков. «Это Сантильяна. Самая хорошенькая деревушка в Испании». «Сантильяна Жильблаза? А я и не знал, что она в самом деле существует». «Ах, месье, в разговоре с вами узнаешь столько полезного, сразу видно, что вы поездили по свету». Я выставил самоучку за дверь, набив его карманы почтовыми открытками, гравюрами и фотографиями. Он ушел в полном восторге, а я гашу свет. Теперь я один. Не совсем один. Есть еще эта мысль. Она рядом. Она ждет. Она свернулась клубком, как громадная кошка. Она ничего не объясняет, не шевелится. Она только говорит «нет». Нет, не было у меня никаких приключений. Я набиваю трубку, раскуриваю ее и вытягиваюсь на кровати, набросив на ноги пальто. Не пойму, почему мне так грустно и я так устал. Даже если и вправду у меня никогда не было приключений — Что из того? Во-первых, по-моему, все дело просто в словах. Взять хотя бы случай в Мекносе, который мне недавно вспомнился. На меня напал мараканец с громадным ножом. Но я двинул его кулаком и угодил в висок. Он стал кричать по-арабски. Появилась толпа каких-то оборванцев, которые гнались за нами до самого рынка в Атаране. Ну так вот, обозначить это можно любым словом. Но все же это происшествие, которое случилось со мной. Совсем стемнело. Не уверен, горит ли моя трубка. Проходит трамвай, красная вспышка на потолке. Проносится тяжелая машина. От ее грохота содрогается дом. Должно быть сейчас шесть. У меня не было приключений. В моей жизни случались истории, Происшествия, события, что угодно. Но не приключения. И дело тут не в словах. Я начинаю это понимать. Было нечто, чем я, не сознавая этого, дорожил больше всего на свете. Это была не любовь, боже мой, нет, и не слава, не богатство. Это было... В общем, я воображал, что в известные минуты моя жизнь приобретала редкий и драгоценный смысл. И для этого не было нужды в каких-то особых обстоятельствах. Нужна была просто некоторая четкость. Нынешняя моя жизнь не слишком блистательна. Но время от времени, например, когда в кафе играла музыка, я возвращался вспять и говорил себе, «В былые дни...» В Лондоне, в Мекносе, в Токио я пережил восхитительные минуты. У меня были приключения. И вот теперь это у меня отнимают. Без всякого видимого повода я вдруг понял, что обманывал себя 10 лет. Приключения бывают в книгах. Правда, все, о чем говорится в книгах, может случиться и в жизни, но совсем не так а именно тем, как это случается, я и дорожил. Во-первых, начало всегда должно было быть настоящим началом. Увы, теперь я так ясно вижу, чего я хотел. Истинное начало возникает как звук трубы, как первые ноты джазовой мелодии. Оно разом прогоняет скуку, уплотняет время. О таких особенных вечерах потом говорят «Я гулял». Был майский вечер. Ты гуляешь, взошла луна, ты ничем не занят, бездельничаешь, немного опустошен. И вдруг у тебя мелькает мысль — что-то случилось. Что угодно. Может, в темноте что-то скрипнуло, или на улице мелькнул легкий силуэт. Но это крохотное событие не похоже на другие. Ты сразу чувствуешь, оно предваряет что-то значительное чьи очертания еще теряются во мгле, и ты говоришь себе: что-то начинается. Что-то начинается, чтобы прийти к концу. Приключение не терпит длительности, его смысл в его гибели. К этой гибели, которая быть может станет и моей, меня влечет неотвратимо. И кажется, что каждое мгновение наступает лишь за тем, чтобы потянуть за собой те, что следуют за ним. И каждым мгновением я безгранично дорожу. Я знаю, оно неповторимо, незаменимо. Но я не шевельну пальцем, чтобы помешать ему сгинуть. Я знаю, вот это последняя минута, в Берлине ли, в Лондоне ли, которую я провожу в объятиях этой женщины, встреченной позавчера, Минута страстно мной любимая, женщина, которую я готов полюбить, уже истекает. Я уеду в другие страны. Я никогда больше не увижу эту женщину. Никогда не повторится эта ночь. И я склоняюсь над каждой секундой, стараюсь исчерпать ее до дна. Все, что она содержит, и мимолетную нежность прекрасных глаз, и уличный шум, и обманчивый свет зари, Я стараюсь вобрать в себя, навеки запечатлеть в себе. И, однако, минута истекает. Я не удерживаю ее. Мне нравится, что она уходит. А потом вдруг что-то разбивается в дребезги. Приключение окончено. Время вновь обретает свою будничную вязкость. Я оглядываюсь. Позади меня прекрасная мелодическая форма сейчас канет в прошлое. Она уменьшается, идя на ущерб, она съеживается, и вот конец уже сливается в одно с началом. И провожая взглядом эту золотую точку, я думаю, что даже если мне пришлось едва не поплатиться жизнью, разориться, потерять друга, я согласился бы пережить заново все от начала до конца, в тех же самых обстоятельствах. Но приключение нельзя ни повторить, ни продлить. Да. Вот чего я хотел. Увы, хочу и сейчас. Когда поёт негритянка, меня охватывает такое безграничное счастье. Каких вершин я мог бы достичь, если бы тканью мелодии стала моя собственная жизнь. А мысль Неизреченная. Все здесь. Она невозмутимо ждет. И мне кажется, что она говорит: вот как: Вот оказывается, чего ты хотел. Ну так этого-то у тебя как раз никогда и не было. Вспомни: ты просто морочил себя игрой слов, называл приключениями мишуру странствий, любовь продажных девок, потасовки «побрякушки» и никогда не будет ни у тебя, ни у кого другого. Но почему? Почему?